Желанное искусство Калипедии В одной из самых ироничных книг, которые когда-либо были написаны, в Улиссе Джеймса Джойса, имеется такой пассаж, посвященный этому научному верованию и искусству, которое так обнадеживало множество людей. Он предсказывает, что Калипедия очень скоро получит всеобщее признание, и все лучшие блага жизни, подлинно хорошая музыка, занимательная литература.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 ибо помогала ей произвести на свет удивительно красивого ребенка, любимца богов, обликом и умом схожего с ними. Что же для этого требовалось? Что говорила наука, начиная с античных времен? Самый ранний пример подобного искусства оставил нам греческий писатель первой половины третьего века нашей эры Гелиодор. Главная героиня его полусказочного романа «Эфиопика» дочь эфиопской царицы Персины, рожденная белой, с кожей, блистающей, несвойственной эфиопом цветом. Причина этого чуда для всего мира и бед для царицы была по ее признанию в том, что в минуту супружеских объятий ей довелось взглянуть на изображение Андромеды. Картина явила ее мне отовсюду ногой. Так зачался на несчастье плод, подобный ей. Но мало ли что случается в сказках и легендах. Вот только власть этих легенд оказалась очень стойкой. Американская исследовательница религии Уэнди Донигер, изучив памятники мировой литературы и философии, насчитала около 60 историй, подобных этой. Среди их рассказчиков, помимо Гелиодора, фигуры скорее легендарной, были также Аристотель и Плиний, Гёте и Вольтер. Только ли в суеверии тут дело? Только ли в желании рассказать броскую запоминающуюся историю? Сам по себе этот сюжет, конечно, так и просится, чтобы его облекли в ткань литературного анекдота. От этого не удержался даже один из отцов церкви, блаженный Августин. Он поведал о Дионисии, тиране сиракузском. Тот был уродлив лицом, и чем рыболепнее люди ему служили, тем острей он чувствовал свое страхолюдство. Боясь повторить себя в сыновьях, он заказал живописцу прекрасную картину. Отныне, возлежа с женой... Он делал все, чтобы она видела только этот чудесный вид, а не его лицо, отвратительное любому. Хитрость взяла свое. Его детям от рождения передалась красота искусства, а вовсе не безобразие отцовского тела. Ученые-мужи нового времени, следуя советам древних мудрецов и стремясь во всем, в облике, мыслях, делах, к классическому идеалу красоты, принялись поучать молодых людей тому, как производить на свет. Безупречно красивых детей. Стала появляться литература на эту тему. Один из лучших ее образцов оставил французский врач Клод Квилле годы жизни 1602-1661 автор дидактической поэмы Калипедия, написанной по латыни. Ее название буквально означает воспитание красоты, оно стало и названием новой науки страсти нежной, довольно популярной в век просвещения. Поэтический трактат Квилле был адресован молодым людям благородного сословия, пожелавшим правильно, по науке найти себе пару и родить красивого ребенка. В частности, им следовало заручиться благосклонностью звезд, а потому выбрать время для соития по совету астрологов, которые почитались в то время как серьезные ученые, ведающие все о значении звезд на небе. Особенно важная роль отводилась женщине. Она, и только она. В момент телесной близости и во время беременности должна была лицезреть лишь красивая, любоваться не столько природой, сколько произведениями искусства. Стены спальни следовало украсить картинами и установить там статуи. Чтобы будущий сын вырос гордым, достойным мужем, его мать должна была благоговейно взирать, например, на копию Аполлона Бельведерского. Чтобы во мраке спальни не упустить оную из виду, торс греческого бога следовало осветить факелами. Спальня – не поле супружеских услад или брани, а место, где по всем законам современной науки сотворяется будущий человек, наследник знатного рода. При исполнении этой важной обязанности супруги не имеют права терять голову от любви. Если же счастливая чета, продолжив свой род в сыновьях, пожелает завести себе дочь, можно убрать из спальни все скульптуры и развесить там подобающие случаю картины например копию венеры урбинской тициана ее оригинал висит сегодня в знаменитой галерее уфицы во флоренции а некогда гласит предание он освещал наверное тоже с научной целью гвардороба герцога урбинского гвидобальда II доллоровера в этом помещении где хранилась одежда герцогиня ожидавшая родов могла любоваться и Венерой, и другими картинами, висевшими там, портретами великих правителей Карла V и Франциска I, а также изображениями нагих красавиц. Будущий ребенок буквально пропитывался духом величия и красоты. В пользу подобного созерцания одинаково верили многие итальянские гуманисты. Архитектор Леон Батиста Альберти полагал, что супруги должны соединяться в окружении картин, изображающих людей либо великих, либо очень красивых. Томазо Кампанелло считал, что в его «Городе Солнца женщины перед исполнением супружеского долга будут любоваться портретами знаменитых мужей. По словам Квилле, красота, которую источали прекрасные картины и скульптуры, словно незримый огонь подогревала мужское семя, тем лучше получался ребенок. В свою очередь, власть безобразных картин была также сильна. «Их следовало стеречься», — учил Квилле. Женщинам, ожидающим пополнения, надобно избегать подобных зрелищ. В XVIII веке беременные боялись дурного впечатления так же истого, как сегодня, инфекционных болезней. Поэма Квилле потому и зовется ученой, что ее автор не ограничивался пересказом старинных легенд и античных романов, а подкреплял свою убежденность ссылкой на научные авторитеты. Например, на Пьера Гассинди. Сегодня это имя забыто, затенено. В семнадцатом веке он был одним из крупнейших философов и естествоиспытателей Франции. Вслед за Демокритом он был убежден в том, что все вокруг состоит из атомов. Мы видим окружающие предметы, потому что от них непрестанно отделяются атомы, и, переносясь по воздуху, достигают наших глаз, а уловленные ими проникают к нам в душу. Смотреть на что-то означает этим пропитываться, насыщаться его составом. Если исходить из этой радикально-материалистической идеи, смотреть на хорошее и приятное так же полезно, как пить целебный эликсир, а на плохое – пить яд. Что вредно матери, вредно и будущему ребенку, который пока остается ее частью. Радикальное развитие этой теории можно встретить в некоторых трактатах того времени. утверждавших, например, что больному можно и не принимать лекарства, достаточно на него глянуть, все равно атомы лекарства проникнут в него и исцелят. Так что калипедия – это не подражание романтическим легендам, а строгая научная теория. Она оставалась научной до тех пор, пока радикально не изменились наши взгляды на природу зрения. Ведь если бы Гассинди был прав, то любые памятники прошлого, непрестанно излучая себя в виде атомов, рано или поздно испарились бы. Но зрительной радиации предметов этой естественной радиоактивности в традициях XVII века нет. Что остается? Миф о физическом воздействии прекрасных картин и скульптур.